Глава сороковая. Самаэль. Лилит, повторяю вопрос, ты что здесь забыла? А вы, юноша, немедленно отпустите мою дочь, пока я вам рога не обломал. Понимаю, что нужно как-то с достоинством выйти из нелепой ситуации, вот только в голове ни одной идеи. Помощь подоспела откуда не ждали. Соломон, не угрожай моему сыну. Твоя дочь его сама уже покалечила и не раз. Остудила мама герцога, а после повернулась ко мне. Оценила нашу неоднозначную позу, хмыкнула и спросила. «А ты, Самаэль, может, уже отпустишь мою помощницу?» Сущность внутри недовольно зурчала, но руки стали ведьмы все-таки пришлось убрать. Лилит сразу же отскочила от меня на несколько шагов и спряталась за владычицу. «Стало немного обидно. Даже не поблагодарила. А ведь я не дал ее очаровательному носику подружиться с Полом». «Раз все в сборе, начнем совет», — объявила мама и заняла свое место за большим круглым столом. Всего мест было тринадцать. Одной из них занимала владычица, а оставшиеся двенадцать — герцоги крупнейших округов Пятого мира. Для помощников по правую руку стояли кресла — на шаг дальше от стола, образовывая второй круг. Лилит села в кресло, оказавшееся во втором круге по соседству с моим. Руку протяни и коснешься неприкрытой коротким подолом коленки. Так, Самаэль, соберись. Вместо того, чтобы пялиться на Лилит, занялся наблюдением за присутствующими. Стажер герцога шестого круга, которого усадили напротив, разве что слюной не капал, глядя на мою ведьмочку». Необъяснимое желание накрутить и завязать ему хвост бантиком вокруг шеи остановил чудом. Я прекрасно понимал интерес бедолаги. Посмотреть у Лилит было на что. Ладная фигура, упругая высокая грудь, длинные шелковистые волосы, ровные ножки, которые хорошо бы смотрелись на... — Долго будешь глаза об ведьмочку ломать? — тихо спросил меня Эртруар, чуть склонив голову вправо. «Ты вообще спиной ко мне сидишь?» — пробурчал я недовольно. «Откуда ты знаешь, куда я смотрю?» «Ты извертелся весь, словно у тебя ешь под задницей. Успокаивайся!» «Герцог Эртруар, вы что-то хотели дополнить по ситуации на границе?» Обратилась к герцогу-владычица, кидая в меня недовольный, предупреждающий взгляд. Руар выступил с отчетом о применении усовершенствованного защитного купола в борьбе с темными тварями. Заклинание оказалось менее энергозатратным и на 80% более эффективным при прорыве, чем те, которым нас обучали в Академии. Когда я узнал, что новое заклинание — это заслуга Лилит, потерял дар речи, оказалось, среди ее разработок есть и те, что могут помочь эффективнее уничтожать темных тварей и запечатывать прорывы. Так как эксперимент с защитным куполом прошел успешно, эртруар вынес на голосование вопрос о разрешении переобучения воинов и на другие заклинания. Большинство членов Совета Руара поддержали. Среди тех, кто проголосовал против, был отец Махалат. Весь Совет он сверлил меня полным ненависти взглядом. Видимо, доченька уже успела поведать о своем наказании. А если и не сама Алла, то наверняка это сделали информаторы, которых у него немало. После совета я сразу же направился к отцу Лилит. Ваша светлость, уделите мне несколько минут вашего времени, пожалуйста. Чем обязан, ваше высочество? Довольно прохладно спросил он, смотря мне за спину. Я обернулся и увидел Лилит. Ведьмочка, нахмурив очаровательный лобик, уверенным шагом двигалась к нам. «Я прошу вас разрешения пригласить Лилит на выпускной бал». Выпалил, смело глядя в глаза демона. Стоило озвучить мою просьбу. Лилит опять споткнулась на ровном месте, и если бы не Эртруар, точно бы упала. Герцог ловко подхватил ведьму и привел в вертикальное положение. «Нет». «Я не сразу понял, что это значит», недоуменно уставившись на Соломона. «Нет, Ваше Высочество, я не даю своего согласия». «Папа!» «Но почему?» — удивился я. «В чем причина вашего отказа?» «А в том, Ваше Высочество, что моя дочь заслуживает лучшего. Отбрил меня он. При всем уважении ваша репутация хромает на оба крыла». «Девушки вешаются на вас пачками, и вы не особо-то с ними церемонитесь, попользовав. Моя Лилит — не одна из ваших легко доступных игрушек. Тем более, что вы уже оба совершеннолетние и не почувствовали друг в друге пару, так что моего согласия вы не получите». Каждое слово, сказанное Соломоном, било метко и оставляло после себя огромную рану. Кажется, я ошибся, решив, что пригласить Лилит через ее отца будет проще. «Я согласна!» — раздался за моей спиной возмущенный голос ведьмочки. «С какой стати ты решаешь за меня, отец?» Лилит стояла, крепко сжав кулаки, и сверлила герцога злым взглядом. «С такой, что я твой отец!» «Как ты правильно заметил, я уже совершеннолетняя и имею право делать то, что захочу!» — выпалила она. и я вправе выбрать спутника самостоятельно. Вот закончишь академию, тогда и поговорим. Две недели осталось, отец, и я отдам тебе твой диплом. Самаэль. Она перевела на меня взгляд лазурных глаз. Я пойду с тобой на бал. Выполив это, Лилит круто развернулась на каблуках и покинула зал. Я рванул следом, даже не замечая, как переглянулись... Владычица и герцог.